Именно к левому борту, видимо, он рассчитывал подойти. Значит, надо разворачиваться. Предусмотрительно же, мы избавились от льда. Держись, Георгич! Дежнева круто положила на борт. Одерживай! Дежнев описал дугу, выпрямился. Понял? Что такое? Задумался. Молчать на руле. Байкал по-прежнему лежал на борту. Верхушки его мачт, казалось, едва не касались воды. Я боялся подумать о том, что творится в его каютах, в помещениях, из которых нет выхода. Антоныч, пора. Воротилина и Дуганова. Я М. тоже пойду. У Дуганова колено распухло. Дуганова немедленно привык на мостик. Палубной команде приготовиться к швартовке. К швартовке? Как? Куда ты думаешь швартоваться? Теперь, когда мы оказались совсем рядом с Байкалом, я отчетливо видел темную, свободную от льда, подводную часть судна. В то мгновение мне почудилось, что Байкал до жути похож на мертвого кита. Еще я подумал что если тысячетонная волна подхватит и бросит нас друг другу в объятия, Дежнев треснет и рассыплется, как гнилой орех. Приготовиться к прыжку! Кажется, впервые в жизни я физически ощутил, что волосы мои встают дыбом. Гигантская волна приподняла судно. На фальшборд, отчаянно балансируя, вскарабкались Воротилин и Пёрышкин, оба в оранжевых спасательных жилетах, и прыгнули вниз. Спустя секунду, когда Дежнёв нырнул в волну, я на миг увидел две оранжевые фигурки, застывшие на глыбе льда. — «Ползут, Архипыч! Фили уже на поддеке. Воротилин, Воротилин, Пёрышкин, заводи концы. Птаха, троги швартовые. Наконец-то я понял смысл брошенных Чернышовым слов. Другого выхода не вижу. Катамаран. Я продвинулся к открытой двери. Я хотел видеть все. Оранжевые фигурки ползли по льду. Я снова вскрикнул. Ревущая с пеной волна Накрыла Байкал. Не знаю, сколько это продолжалось. Минуту или час. На кого-то орал Чернышов. Где-то вроде бы заела лебедку, никак не удавалось завести за мачту Байкала швартовый конец. Лыков. Птаха. Вира. Байкал медленно выпрямлялся, призрак оживал. Руль прямо, а ты говоришь о Веркиль. Прижавшись друг к другу, Будто обнявшись, Покачивались на волне Байкал и Семен Дежнев.